Срез будущий памяти. Логика мифа. Кто прав, титаны или боги? За пурпурным островом заката, Между миром жизни живой и миром жизни мертвой, Лежит великая бездна, где корни земли И морской пучины, и звездного неба Все концы И начало вселенной. Там бушуют и мечутся свирепые вихри В вечной свалке друг с другом. Там жилища сумрачной ночи В черном тумане. Там ужасом веет. Даже боги трепещут Перед великой бездной вихрей. Предание о бездне вихрей. Там небо, черный каменный свод, Ущербный месяц на нем Корчится, как немой, Который силится заговорить И не может ни слова сказать. Рябое щербатое солнце там Судорожно искривилось, Как рот глухонемого, Который мычит, а не может заговорить. Вот оно каково, обиталище бурь, Бушующая бездна Одун. Барчинкара. Легенды черной земли. В начале времен, когда жил и мир, Не было в мире ни песка, ни моря. Земли еще не было, и небосвода Бездна зияла, трава не росла. Бездна девяти Живых миров, девяти корней и древа предела еще не проросшего. Сказание Семикаллов, сага об Эмире. «Появилось наваждение!» И несчастье от заклятий, силой круга чародеев и певцов весьма искусных, на седалище злых духов, на полянах для гадания, на равнинах бога смерти изнутри земли явилось, из покрытой илом глуби, глуби тысячи саженной, из шипящего потока, из огнем кипящей бездны. Слёзы сагдийских камней, песня третья. Есть упоение в бою и бездны мрачные на краю и из поздних источников. Мы бездна, смеялись глаза. Мы бездны голодных глаз. Мы несыгранная роль, мы не написанная пьеса, мы сущность не получившее существование, выпусти нас, человек, и мы станем статистами в твоем бенефисе. Трактат магистра Сарта «О бездне голодных глаз». Четвертое. В два часа пополудни Маурицию доложили, что приближаются братья из озерного скита. Сам патриарх Норманд с ними и гости, чужаки, то есть. Дошло, дошло письмо, его, Мауриция, письмо. Вовремя дошло, вскоре из западного скита братья явятся, к вечеру, согласно закону. Дождь, наконец, перестал хотя небо еще хмурилось, и по его мглистой поверхности носились обрывки грязного рубища туч. Озерные братья разошлись по срубам. Двое гостей, то ли господа, то ли нет, не понять в сутолоке, тоже в Агриев домик зашли, где этот, который со змеюкой обретался. А патриарх Нормант уже поднимался по ступенькам, и двое братьев-услужающих распахивали перед ним двери, и сам патриарх Мауриций шел навстречу почетному гостю. Еще через пару часов западный патриарх Моасси прибыл, мучаясь от дышкой и багровея тучным лицом, а за ним пришли и шел со своры своей, и западники шептались о хозяине волков и грядущем испытании. Невидимое за тучами солнце медленно клонилось вниз — и Мауриций заблаговременно приказал готовить костры, что в этой сырости оказалось делом непростым. Церемония должна была начаться на закате. Тревожные, и неприветливо метались по утоптанной поляне багровые блики костров зыбкими сполохами, отражаясь в глазах видевших рассвет пятерых волков и удава с медным ошейником — замерших в ожидании неизвестного. Тихо перешептывались братья, кто с почтением, кто со страхом затаенным, а кто и с недоверием, косясь на темные фигуры. Кто такие, неведомо, откуда взялись, неясно, что за душой? Так поди залезь к ним в душу ты. Высокий молодой парень с пепельной гривой вьющихся волос и хищно-веселым взглядом, другой — Непривычно раскосый, бронзовокожий улыбчивый крепыш, еще один суровое, непроницаемое лицо и плавно перетекающий в сумерки плащ с очертаниями непонятной палки за плечом. И старик в потертой хламиде неопределенного цвета и покроя, в бездонной пустоте глаз своих боюкающий, закованное в цепи нечто». А лица его так никто и не сумел разглядеть. То ли костричи чадили немилосердно, то ли еще почему. Силой, неясной, и оттого еще более таинственной силой веяло от них. И трудно было понять, то ли огонь бездны пылал в глазницах, видевших рассвет, то ли просто пламя костров отражалось в глазах самозванцев. У всех четверых... «Были тени. Кто они, эти четверо?» Ответа не знал никто. Даже патриархи. «Ну что ж, на то и испытание. Толпа послушников почтительно расступилась, и трое патриархов возникли из тьмы дальнего конца поляны. Тяжелые ворота в высоком бревенчатом частоколе вокруг места испытания распахнулись, И со скрипом затворились за их спинами, и с лязгом упал железный засов, хотя никто и не прикасался к нему. Над собравшимися царила тишина ожидания. Патриархи держали паузу. Гости тоже молчали. Послушники затаили дыхание, большинство из них впервые присутствовали на церемонии испытания. Мы умоляем достойнейших господ, именующих себя видевшими рассвет, простить нас недостойных, желающих разрешить свои сомнения испытанием согласно закону. Голос патриарха Мауриция звучал почтительно, но твердо. Четверо хранили молчание, и по их лицам бродила одинаковая двусмысленная усмешка. Если господа изъявляют согласие, начнем испытание. Мы заранее признательны гостям за добровольное участие. Недобрая тень мелькнула в ровном голосе Мауриция. Патриарх сделал шаг назад, и аспидно-черные, чуть искрящиеся рясы трех владык слились в одно целое, в монолитную глыбу, непроглядного мрака. Спустя вечность мрак соизволил распасться на три величественные фигуры, и средний из троих все тот же Муриций шагнул к пылающему рядом костру.